Глава 33. Стража. Скорее Дженни оправилась, и на следующий день после появления дочеей на свет, потребовала, чтобы ей позволили спуститься. Под одновременными настояниями Айна и Джейми, она вынуждена обещала ничего не делать, а лишь лежать в гостиной, следить за всеми и отдавать указания. Так она и поступила, устроив рядом с широким диваном колыбельку Маргарет. Впрочем, ей было настолько тяжело бездельничать, Что уже через пару дней она заглянула на кухню, а следом появилась и в саду. Дяня сидела на изгороди и, привязав хорошо закутанного младенца длинным шарфом, перекинутым через плечо, развлекала меня, пока я занималась двумя делами одновременно: обрезала сухие виноградные плети и приглядывала за огромным котлом для кипячения белья. Месяц круг со служанками уже вынули из котла чистое бельё, чтобы его развесить, а я ждала, чтобы вода остыла. на состояние, когда её можно вылить. Маленький Джейми помогал мне, изо всех сил вырывая из земли увядшую траву и бросая её куда попало. Когда я обнаружила, что он подобрался к котлу слишком близко, я его окликнула, а затем побежала следом, поскольку мальчишка не обратил на меня никакого внимания. К счастью, вода быстро остывала и была уже просто тёплая. Она славд Джейми к матери, и я схватила котёл за край и издвинула судировавший его над огнем ровной подставки. Грязная вода хлынула через край, паря в морозном воздухе, и отскочила в сторону. Меж тем маленький Джейми опустился рядом со мной на корточке и восторженно забил ладонями по теплой грязи, забрызгав черной грязью всю мою юбку. Джейми, ухватив за ворот, поставила сына на ноги и крепко шлепнула. «Экки ты, глупый поросенок!» Глянь-ка, теперь твою рубашку придётся опять стирать. А что ты сделал с тётиным платьем, поганец? Да, чепуха, — заметила я, увидев, что Шалун вот-вот готов заплакать. А вот и не чепуха, — парировала Дженни, устаившись на мальчика с суровым взором. Сейчас же проси у тёти прощения, а потом иди домой и попроси миссис Круг тебя умыть и почистить. Она вновь шлёпнула его, уже слабо, и тычком отправила к дому. Мы вернулись к груде мокрого белья и за слышали с дороги конский топот. "Похоже, Деня возвращается", предположила я, прислушавшись. "Как-то рано". Но Деня, внимательно смотревшая на дорогу, не согласилась. "Не его лошадь". Судя по тому, как она нахмурилась, лошадь, которую она завидела на вершине холма, была чужая, а вот всадник всадник, вероятно, свой. Деня мгновение замерла. Потом схватила младенца на руки и бросилась бежать к калитке. «Это Айн!» — крикнула она мне. Айн слез с коня. Одежда его превратилась в лохмотье. С головы до ног его покрывала пыль. Он был сильно избит. На лбу надулась шишка, бровь сильно рассечена. Он встал ногой на землю. Одной ногой, потому что протез пропал. И Джейми подхватила его. «Джейми!» — выдохнул он. «Умельницы! Мы наткнулись на патруль!» Они нас там ждали. Знали, что мы появимся. Внутри меня всё сжалось. Он жив. Тяжело дышавший Аен кивнул. Да, даже не ранен. Они повезли его в сторону Киллина. Женя ощупала его лицо. Ты тяжело ранен, муж мой. Нет. Они отобрали у меня коня и деревянную ногу. Убивать меня им было не зачем. Преследовать их я не мог. Женя посмотрела на линию горизонта. Солнце стояло над деревьями. «Часа четыре», — подумала я. Айн проследил за взглядом жены и предупредил ее вопрос. Мы наткнулись на них около полудня. Чтобы достичь места, где я нашел коня, мне потребовалось пара часов. Несколько минут Дженни над чем-то раздумывала, после чего решительно повернулась ко мне. «Клэр, отведи Айна в дом. А если его требуется подлечить, займись этим. Поскорее прошу тебя. Младенца, я отдам в руки миссис Крок». и попрошу оседлать лошадей». И она исчезла с такой скоростью, что оба мы не успели сказать ни слова. «Она собирается. Но это же невозможно!» — скричала я. «Ей нельзя оставлять ребёнка!» Тяжело опершись на моё плечо, Айн медленно пошёл по тропинке к дому. «Наверное, нельзя», — качнул он головой. «Но полагаю, что она не позволит англичанам вздёрнуть брата на веселицу». Когда мы достигли места, где Джейми и Айн попали в засаду, уже наступили сумерки. Дженни выпрыгнула из седла и стала обыскивать кусты, как охотничья собака, раздвигая ветки и в полголоса приговаривая что-то сильно напоминавшее наиболее сильные ругательства ее брата. «На восток», — заявила наконец Дженни. Она выбралась из кустов, вся в грязи и царапинах, стряхнула с юбки сухие листья и взяла из моих закоченевших рук поводья. Гнаться за ними ночью мы не можем. Но я во всяком случае понимаю, куда нам нужно отправиться с рассветом. Мы устроили себе самый простой привал, спутали лошадей и развели костер. Я восхитилась проворством, с которым Джейни все это проделала. В ответ она лишь улыбнулась. Я всегда просила Айна и Джейми, чтобы они всему меня научили. Разводить костер, лазить по деревьям, свежевать дичь и идти по следу. Она повернулась в сторону, куда уехал патруль. "Не беспокойся, Клэр", продолжала она присаживаясь к огню. "20 лошадей смогут по кустам недалеко уйти, а вот две гораздо дальше. Патруль отправился, скорее всего, к дороге на Эскадейл, а мы срежем путь по холмам и встретим их у Мидменса". Быстрыми пальцами она расстёгивала корсаж. Я с некоторым удивлением следила за тем, как она распустила завязку блузы, спустила ткань с плеч и обнажила грудь. Грудь была очень полная, тугая от молока. Я была тогда настолько невежественна в этом отношении, что даже не задумывалась, что чувствует кормящая мать, если оставляет ребёнка. Я не могу покидать младенца надолго, словно отвечая моим мыслям, сказала Дженни, и приподняв одну грудь, скривилась от боли. Я сейчас лопну. Из набухшего соска прикосновение закапало молоко. Дженни достала из кармана большой платок и подложила под грудь. Подняла с земли небольшую оловянную кружку, которую перед этим достала из седельной сумки, подставила её к соску и осторожно нажала двумя пальцами. Молоко закапало сильнее и неожиданно брызнуло тонкой сильной струйкой. Даже не думала, что так бывает. "Востоженно!" воскликнула я. "Да!" сказала Дженни. Сначала младенцу приходится сосать с достаточной силой, но когда молоко прибывает, ему надо лишь глотать. Ох, сразу полегчало. Она бросила содержимое чашки прямо на землю. Как поступать грешно, но что поделаешь, правда? Обуза, конечно, но всё, что связано с детьми, всегда обуза. Но и отказываться от них не хочется. Конечно. тихо заметила я. Ты бы ни за что не отказалась. Дженни следила молоко из второй груди и поглядела на меня над костром. «Для тебя еще не наступила пора», заметила она. «Но рано или поздно и у тебя будут дети». Я грустно усмехнулась. «Сперва хорошо бы найти их будущего отца». Дженни вылила молоко из чашки на землю и стала деваться. «Ну, это-то мы сделаем». Завтра обязательно найдём. Мне же нельзя покидать Мэгина долго. А если найдём, что тогда? спросила я. Она пожала плечами и потянулась за одеялами. Всё зависит от Джейми, от того, насколько он позволил англичанам себя изувечить. Дженни была совершенно права. На следующий день мы наткнулись на патруль. На рассвете мы покинули место ночлега. Задержавшись лишь на время, нужная Дженни, чтобы вновь съеть молоко. Она умела находить даже почти неприметные следы. Я послушно последовала за ней в чащу. Двигаться по густому подлеску было невозможно, но Дженни уверяла, что это куда более короткий путь, чем у патруля, который не мог передвигаться быстро из-за численности. Мы нашли их приблизительно в полдень. Я услышала позвякивание избухи и голоса. и подняв руку, предупредила Дженни, оказавшуюся сзади. Там внизу брод, шипнула она мне. Похоже, они встали, чтобы напоить лошадей. Дженни спешилась, взяла в руки поводья и привязала обоих коней, после чего знакам приказала следовать за ней, и как змея проскользнула в кусты. С небольшого уступа, на который мы вышли, был виден брод. Солдаты спешились и разделились на небольшие группы, о чём-то мирно беседовали. Некоторые перекусывали, расположившись на траве. Многие поили лошадей, отводя их к воде по две или по три разом. Но никакого Джейми мы не обнаружили. «Как полагаешь, они его убили?» Ужаснувшись, пролепетала я. Я дважды пересчитала тех, кого видела. Ошибки не было. Двадцать человек и двадцать шесть лошадей. Все, как я понимала, на виду. И никаких следов пленника. Даже солнечных бликов. на рыжих волосах». «Это вряд ли», — ответила Дженни. «Но существует лишь один способ выяснить это». Она поползла обратно в кусты. «Это какой же? Спросить». За бродом дорога сразу сужалась, переходя в пыльную тропинку, вившуюся среди тесно росших сосен и ольхи. Две лошади рядом не умещались, и солдатам пришлось перестроиться в цепь по одному. Когда из-за поворота, Появился замыкающий колонны, Дяни Мурой, выскочила перед ним на тропинку. Лошадь дёрнулась, солдат, выбравшись, натянул поводья. Только он собрался негодующе узнать, как понимать такое поведение, как из кустов сзади него вышла я, и опустила на его затылок увесистый сук, подобранный с земли. Он совсем обалдел, зашатался, лошадь опять отпрянула и упал на землю. Я его не оглушила, ударила недостаточно сильно. Дженни исправила мою ошибку посредством крупного камня, схватила лошадь за повод и быстро обернулась ко мне. «Быстрее!» — прожептала она. «Отволоки его отсюда, пока они не хватились». Когда Роберт Макдональд из патруля Глен Эл Раева очнулся, он выяснил, что прочно привязан к дереву, а прямо в его лоб направлено дуло пистолета, находящегося в руке сестры его недавнего пленника. И эта сестра...» Смотрет холодными, словно сталь глазами. Что вы сделали с Джейми Фрезером? спросила она. Макдональдс Умлён на покачал головой, видимо, решив, что увиденное ему только кажется. Однако, когда он попытался пошевелиться, то убедился, что всё происходит наяву. И после предсказуемой серии брани и угроз он догадался, что сможет получить свободу только если расскажет нам всё, что мы от него требуем. Он погиб. хмуро сказал Макдональд. Но, заметив, что палец Дженни напрягся на спусковом крючке, испуганно зачастил. «Я тут ни при чем. Он сам виноват». Джейми, поведал нам пленный, сидел за спиной одного из конвоиров. Его руки были связаны кожаным ремнем. Вел он себя вполне смирно, и поэтому, когда в шести милях от мельницы они переходили реку вброд, то дополнительных предосторожностей не предпринимали. «Этот, проклятый дурак соскользнул с лошади прямо на глубину, рассказывал нам Макдональд, недоуменно пожимая плечами, насколько это давали связанные из-зади руки. Мы стреляли. Видимо, попали, потому что он не вынырнул. Но сразу за брудом очень быстрое течение. Там не мелко. Мы устроили недолгие поиски, но его не обнаружили. Думаю, тело увлекло течением. Ради создателя леди, развежите меня. Несмотря на все угрозы Дженни Он ничего не добавил к своим показаниям и их не изменил. Мы пришли к выводу, что он вероятно не лжёт. Дженни отказалась освобождать Макдональда и лишь чуть ослабила верёвки, чтобы он не сразу смог из них выпутаться. И мы убежали прочь. Ты полагаешь, он умер? задыхаясь, спросила я, когда мы добрались до наших лошадей. Вовсе нет. Джейми плавает как рыба. Я сама видела, как он находился под водой 3 минуты. Скорее ж «Нам нужно обыскать берег!» Мы пробирались по берегу реки, спотыкаясь о кочке и проваливаясь в ямы, и сцарапали руки и лица о ветке ивы, которые склонялись над водой. В конце концов, Дженни радостно вскрикнула. Я заторопилась к ней, еле удерживаясь на скользких камнях у берега, резко уходившего на глубину. Дженни держала в руке ремень, связанный кольцом. С одной стороны, на ремне виднелись следы крови. «Он из него выпутался», — сообщила она. И согнула ремень. Затем глянула в сторону, откуда мы пришли, на суровые острые валуны и скалы, на тёмный завад и сильные быстрины, и покачала головой. "Как же ты это смог, Джейми?" тихо сказала она, словно про себя. Затем, неподалёку от края обрыва, мы наткнулись на пятно примятой травы. Вероятно, в этом месте Джейми прилёг отдохнуть, на стволе осины я увидела маленькое коричневое пятно. Он ранен. проговорила я. «Да, но может идти», ответила Дженни, внимательно изучая землю и перемещаясь с места на место. «Ты умеешь читать следы?» с надеждой спросила я. «Я не самый умелый следопыт», заметила она. «Но если на сухом папоротнике я не замечу следы такого крупного существа, как Джейми Фрезер, стало быть, я не только глупа, но и слепа». Неплохо видная широкая полоса Прятоктонного папоротника тянулась вверх по холму и пропадала в густых вересковых зарослях. Мы покрутились вокруг, но не нашли других следов и не обнаружили никакого отклика на наши призывы. Он ушёл, сказала Дженни, присев на бревно и обмахиваясь. Она очень побледнела. И я неожиданно осознала, что похищение вооружённого мужчины не самое подходящее дело для женщины, родившей меньше недели назад. Дженни сказала я. Тебе нужно вернуться. К тому же он мог отправиться в Лалеброк. Дженни протестующе покачала головой. Нет. Он так не поступит. Что бы ни говорил Макдональд, они не отступят легко. Ведь у них в руках, по сути дела, была награда. Если они его до сего часа не поймали, то лишь потому, что не сумели. И они непременно пошлют кого-нибудь следить за домом. Нет. Дом это единственное место, куда он точно не пойдёт. Она подёргла ворот. Было холодно, но Дженни немного вспотела, и на её груди всё шире становились пятна на ткани от подтекавшего молока. Она заметила, куда я смотрю, и кивнула. "Да, мне следует скорее отправиться домой. Миссис Крук кормит девочку козьим молоком и даёт подслащённую воду, но ребёнок не может дольше обходиться без меня, а я без него. Мне очень тяжело." был оставлять дочку одну. Меня не особенно впечатляла перспектива в одиночку лазить по шотландским горам в поисках человека, способного оказаться где угодно. Но я попыталась не выдать свой страх. «Я сумею», — сказала я. «В конце концов, всё не так плохо. Он всё-таки жив. Это точно», — Дженни поглядела на склонившееся к закату солнце. «Но эту ночь я буду рядом». В темноте у огня мы почти не разговаривали. Дженни думала о младенце, оставленном дома, а я не могла отделаться от мыслей о том, что буду вынуждена в полном одиночестве преодолевать препятствия на совершенно неизвестной мне местности. А внезапно Дженни подняла голову и прислушалась. Я тоже напрягла слух, но безуспешно. Уставилась в точку, куда смотрела Дженни, но, к счастью, не заметила ничьих горящих глаз. Однако, когда я обернулась к костру, Возле него спокойно сидел мурта и грел над огнём руки. Услышав мой крик, Дженни обернулась и от неожиданности издала короткий смешок. "Пока вы не додумались глянуть в нужную сторону, я легко мог перерезать вам обоим горло", заметил маленький человек. "Да не уж-то", усмехнулась Дженни. Она сидела, подняв колени и обхватив руками щиколотки. Рука, как змея, скользнула под платье. И вот близко к костра Церкнул небольшой кинжал. "Неплохо", похвалил Мурто. "А как у нашей англичанки с этим?" "Никак", сказала Дженни, вернув кинжал в чехол. "Славна, что ты с ней останешься. Тебя послал Аен?" "Да", кивнул маленький человек. "Вы нашли патруль? Мы поведали о наших успехах". "Могу поклясться, когда Мурто услышал о побеге Джейми, угол его рта дрогнул. Крочем назвать это улыбкой было бы преувеличением. Дженни встала и принялась сворачивать одеяло. "Куда это ты?" удивилась я. "Домой". Она кивнула на Мурту. "Он останется с тобой. Тебе я больше не требуюсь, однако требуюсь другим". Мурта воззял лицо к небу. Убывающая луна едва проглядывала через облака, с основых ветвях тихо шелестел мелкий дождь. "Подождут до утра". Ветер крепчает. Куда ты в ночь доедешь? Женя покачала головой и повязала волосы косынкой. Я знаю дорогу. А коль этой ночью никто не поедет, стало быть, никто меня не встретит. Мурта нетерпеливо вздохнула. Ты такая же упёртая, как бы твой брат. Прошу меня простить. Зачем так торопиться? Как я понимаю, покуда тебя нет, твой добрый муж не затащит в постель какую-нибудь шлюху. Ты же не видишь дальше собственного носа. А то ты у тебя вдобавок коротак, отрезала Женни. Столько уже живёшь, а так и не понял, что не дело останавливать кормящую мать, когда она торопится к голодному дитятке. Значит, ты так глуп, что и кабана не выследишь, а человека среди вереска не отыщешь и подавно, мур провёл руками, показывая, что капитулирует. Хорошо же. Делай как знаешь. Я не подумал, что собираюсь уговаривать дикую свинью. «Чего от нее ждать? Только и может, что укусить за ногу!» Дженни внезапно расхохоталась, и на ее щеках проявились ямочки. «Ты дождешься, старый негодник!» Наклонившись, она подняла тяжелое седло. «Гляди-ка, забудьте о моей заловке получше! Да не забудьте сообщить, как отыщите Джейми!» Она была начала седлать лошадь, но тут Мурта проговорил. «Знаешь, что у тебя дома новая помощница кухарки?» Дженни глянула на него и медленно опустила седло. "Кто же?" спросила она. Вдова Макнаб медленно и отчетливо произнес мурта. Дженни застыла как изваяние, лишь ветер трепал её косынку и полы плаща. "Как?" в конце концов спросила она. Мурто поднял седло, положил лошади на спину и легко затянул подпругу. "Пожар," ответил он и поправил стремянные ремни. "Увидишь, Когда будешь проезжать Верхнее поле, залы ещё тёплые. Сажи в ладони на манер ковша, он хотел подсадить Есьесть в седло, но Дженет махнулась и, взяв в руку поводья, сказала мне: "Проводи меня до вершины, Клэр, если хочешь". Как только мы отдалились от костра, я почувствовала, до чего холодна ночь. Юбка вымокла от сидения на земле и липла к ногам. Дженни шепчет против ветра, склонила голову. Я видела лишь её профиль со сведёнными от мороза бледными губами. «Макнап?» — выдал стражам Джейми, — спросила я. Она медленно кивнула. «Да. Видимо, Айн узнал. Или кто-то другой. Это не очень важно». Стоял конец ноября. Давно прошёл день Гайфокса, но меня неожиданно посетило видение — пламя, лежущее деревянные стены и подбирающееся к соломенной крыше, словно знаменье Святого Духа. А в доме кукла, чучело, свернувшееся в зале собственного очага, готовое обратиться в чёрный прах с первым же порывом холодного ветра, что ворвётся на пепелище. Между справедливостью и жестокостью так мало места. Примечание. День Гая Фокса. 5 ноября. День, когда по традиции сжигают соломенное чучело, изображающее организатора порохового заговора Гая Фокса. Заговор был устроен католиками против короля Якова I в 1605 году. Я сообразила, что Дженни, испытывающий глядит на меня. Посмотрела я ей в глаза и кивнула. Мы стояли рядом, и хотя бы сейчас, с одной стороны, от зловещей и такой зыбкой черты. На вершине холма мы помедлили. Под нашими ногами тёмным пятном у костра виднелся мурта. Дженни порылась в кармане юбки, вынула маленький кожаный кошелек и вложила мне в руку это деньги, вырученные в квартальный день, сказала она. Они тебе пригодятся. Я попробовала отказаться, убеждая, что Джейми не примет эти деньги, поскольку они требуются в хозяйстве, однако безуспешно. Дженни была вдвое ниже брата и вдвое его упрямее. В конце концов я взяла кошелек с деньгами и спрятала в самый тайный и дальний карман. Кроме того, Дженни настояла и на том, чтобы я взяла её маленький кинжал. Это кинжал Айна, сообщила Дженни. И у него есть ещё один. Засунь за чулок и укрепи подвязкой. И не вынимай его даже перед сном. Дженни замолчала, но я видела, она хочет сказать ещё что-то. Так и было. Джейми говорил, заговорила она осторожно. Что ты можешь кое-что мне поведать? И ещё говорил, что мне следует действовать согласно твоим советам. Ты хочешь мне что-нибудь посоветовать? Мы с Джейми обсуждали необходимость подготовить Лалиброх и его обитателей к грядущим бедам, связанным с восстанием, но мы тогда считали, что ещё есть время. Теперь у меня времени оставалось самое большее несколько минут, в течение которых я должна была предупредить мою новую сестру, рассказать ей, как защитить Лалиброх от грядущей бури. Я в очередной раз подумала, до да чего же неблагодарное дело быть пророком. Я всем сердцем сочувствовала Иеремии с его сетованиями и прекрасно осознавала, почему Кассандра не была популярна. Но что же делать? Стоя на вершине шаттанского холма под порывами осеннего ветра, который развивал мои волосы и платье, словно деяние банши, я обратила лицо к тёмному небу и приготовилась вещать. Сажай картофель, сказала я. Дженни приоткрыла рот. Но сразу же закрыла его и быстро кивнула. Картофель. Так. Ближе Денбурга его не отыщешь, но я могу за ним послать. Много нужно. Сколько сумеешь найти? Побольше. В Хайленде его сейчас не возделывают, но вскоре будут этим заниматься. Это корнеплод, который долго хранится. Его урожайность выше, чем у пшеницы. А ты иди под картофель, столько земли, чтобы можно было запастись им. Скоро настанет очень суровый голод, и он будет длиться целых 2 года. Если у вас имеется земельный надел или другая собственность, которая пока не используется, то есть не приносит дохода, продай всё, выручи золота. Скоро начнётся война, страшная резня. Здесь в Хайленде будут преследовать всех мужчин. Я ненадолго задумалась. В доме имеется убежище священника. Нет. Дом построили уже после протектората. Следует устроить его «В доме или в другом безопасном месте? Надеюсь, Джейми, оно не пригодится». От одной этой мысли у меня прихватило горло. Но оно может понадобиться кому-то другому. Ладно, это все? Ведь у Джейми был серьезный и сосредоточенный. Я благодарила Джейми за то, что он решил предупредить Джейми, а ее за то, что она доверяла брату. Она не стала выяснять у меня что да как, а лишь приняла все к сведению. И я точно знала, что она поступит в точном соответствии с моими советами, данными в торопях. Да, всё. По крайней мере, сейчас мне пришло в голову только это. Я попыталась изобразить улыбку, но и сама понимала, что попытка не удалась. У Дженни получилось лучше. На прощание она быстро провела рукой по моей щеке. «С Богом, Клэр. Мы ещё увидимся, когда ты привезёшь моего брата домой».